Глава 16. На следующее утро я решаю заняться уборкой. Завтра среда, и приедет оценщик, чтобы назвать стоимость отеля и рассчитать налог. Надеюсь, денег со счёта хватит, чтобы его оплатить. А пока гоню от себя тревожные мысли и беру в руки тряпку. Начинаю наводить порядок сокон на ресепции. Они совсем небольшие с синими деревянными рамами, как в кукольном домике. Рамы я протираю от пыли снаружи и изнутри, и они становятся ярче, хотя краска уже начала облупливаться и требует обновления. Затем мою стёкла местным средством, которое нашла в шкафу у бабушки. Судя по арсеналу, который я там обнаружила, Афина была чистюлей. Чтобы было веселее убираться, я включаю на телефоне русскую музыку. Больше подошла бы греческая, но такой у меня нет. Я как раз заканчиваю домывать второе окно, стоя на улице Когда слышу русскую речь. Добрый день. Повернувшись с бумажной салфеткой в руке, я вижу перед собой симпатичного парня лет 27. Он одет в белую футболку Polo и джинсы. У него русые волосы, а загорелое лицо закрывают солнцезащитные очки-авиаторы. Вы говорите по-русски? Уточняет он, разглядывая меня. А как вы догадались? Не часто тут услышишь песню Руки вверх. Он снимает тёмные очки, и на меня смотрят весёлые голубые глаза цвета неба. В раскрытую дверь изнутри ресепции доносится русская песня, и мы улыбаемся друг другу, как два соотечественника, которые встретились на чурбине. А вы тут работаете? спрашивает он. В отеле? Я стою перед ним с салфеткой в одной руке и спреем для стёкол в другой. За кого он меня принимает, за уборщицу? И да, и нет. Я хмыкаю. Я хозяйка отеля, но он не работает. Русская хозяйка отеля на Санторини, удивляется он. Получила в наследство от родных, которых никогда не видела. Бывает же. Он присвистывая, оглядывая фасад и с любопытством косится на приоткрытую дверь. Я тут по делу, присматриваю отель для экскурсий крит на новый сезон. Мы могли бы поговорить. Ладно, проходите. Я вхожу первой, ставлю моющее средство на стойку, а салфетку комкаю и бросаю в мусорное ведро в туалете. Когда оборачиваюсь, вижу, что парень с интересом оглядывает ресепцию. Сейчас с вымытыми окнами, сквозь которые проникает яркий солнечный свет, помещение выглядит гораздо приятнее, чем прежде. Меня зовут Руслана. Он протягивает мне руку, и я её пожимаю. А я Вероника. Давайте поговорим на террасе. Я провожу его наружу, и Руслан приходит в восторг от вида на море. Фантастика. Хотя вы, наверное, уже привыкли. Вообще-то нет, я тут всего 3 дня. Этот вид по-прежнему завораживает, особенно на закате. Несколькими мгновениями мы молча смотрим, как море лениво катает волны. Потом Руслан моргает, словно сбрасывает наваждение, и поворачивается ко мне. Что ж, Вероника, у меня к вам есть деловое предложение. Он рассказывает, что работает на крупного русского туроператора на острове Крит. Экскурсии на Санторини на пароме одни из самых популярных у них. Чаще всего туристов привозят утром и увозят до заката. Но есть и двухдневные туры с ночёвкой на острове. Я ищу ресторан, с которым можно заключить договор на обслуживание туристических групповой обед, а ещё отели, где туристы смогут остановиться на ночь. У вас, как я вижу, два в одном. Ведь эта терраса предназначена под ресторан? Да, здесь завтракали гости отеля, говорю я, вспоминая фото с сайта и столики под белыми зонтиками. А на обед и ужин можно было заказать еду из соседней таверны. У моей бабушки был с ними договор. Прекрасно, сияет Руслан. Если мы с вами договоримся по цене, я вам обеспечу экскурсионные группы каждый день, начиная с мая и до конца сентября. С мая я качаю головой. Я пока даже не вступила в собственность. К тому живателю нет ничего, кроме голых стен, и те требуют ремонта. А чтобы принимать туристические группы, мне как минимум нужно сделать ремонты, закупить мебель, а денег у меня нет. Лучше договоритесь об обедах в таверне у Яниса. Это прямо напротив. Там нет такого красивого вида, но кормят очень вкусно. такого красивого вида больше нигде нет. Руслан ещё раз оглядывает море и кальдеру, по краю которой прилепились белые домики. А что насчёт номеров? Их точно нельзя сдавать. Пойдёмте. Я выхожу с Ирассой и толкаю дверь на лестницу. Это лучше видеть своими глазами. Заинтригованный Руслан следует за мной. Мы спускаемся вниз, и я отпираю дверь одного из номеров. Пустые стены и отсутствие мебели производят унылое впечатление. М-м, да, сюда туристов не привезёшь, удручённо признаёт Русланны, вспохватившись, добавляет. Извините, Вероника. Не извиняйтесь, я махнул рукой. Сама знаю, и совершенно не представляю, как мне всем этим распорядиться. Отель выглядит запущенным, но он совершенно очаровательный, ободряет меня Руслан. После косметического ремонта у вас отбоя от туристов не будет. Мы могли бы заключить с вами контракт на весь сезон. На ремонт у меня тоже нет денег, вздыхаю я, выходя из номера. Вид отсюда шикарный. Руслан проходит к краю террасы. Можно я сделаю несколько фотографий? Сколько угодно. Я отступаю в тень, пока Руслан фотографирует вид с террасы с разных ракурсов. Затем он поворачивается, делает несколько снимков здания и записывает видео, обводя телефоном в руке. Это маленький отель на Санторини, комментирует он. И его очаровательная хозяйка Вероника. Мне некуда спрятаться, и я попадаю в кадр. Я покажу отель своему начальству. Может, мы придумаем вместе, что будет выгодно и вам, и нам? Руслан убирает телефон и горячо говорит. Не продавайте его, Вероника. Этот отель вам очень подходит. Я смущённо молчу. Если сделаете ремонты и откроетесь, мы будем рады с вами сотрудничать. Он протягивает мне визитку с названием турфирмы и контактами. Я провожаю его наверх. Выйдя на улицу, Руслан делает несколько снимков отеля снаружи, а затем заходит в таверну Яниса. Я возвращаюсь к уборке. Через пару часов внутри ресепции всё сияет, а я решаю передохнуть. Беру дневник бабушки Афины и отправляюсь к соседям. Ника, иди сюда. Ирина машет мне рукой из-за столика в таверне. Сейчас ещё рано для обеда, и посетителей почти нет. Янес, принеси Веронике кофе. Кричит она мурд так, что у меня закладывают уши. А мы пока поболтаем. Она указывает мне на стул. Садись. Руслан только недавно ушёл. Такой приятный парень. Вежливый, симпатичный, весёлый. Ирина стреляет в меня взглядом и смеётся. "Хотя зачем? У тебя уже есть жених?" "Да, у меня есть жених. Но думаю, я сейчас не о нём, а о Стефанесе, который не объявлялся со вчерашней поездки в Фиру. Мы его накормили, напоили", продолжает трещать Ирина. "Руслан остался доволен и сказал, что привезёт сюда начальницу, чтобы она тоже посмотрела на нашу таверну". И мы могли заключить контракт на сезон. Нам это будет очень, кстати. Спасибо, что порекомендовала нас. Пустяки. Это меньше, чем я могу отблагодарить за вашу доброту. Переведёшь мне дальше. Я кладу на стол дневник, который принесла с собой. Ирина с любопытством открывает его. Вторую запись моя бабушка сделала через год после свадьбы. Из дневника Афины 17 сентября 1965 года. Сегодня моя подруга Филамена родила девочку. Мы вышли замуж в один год и недавно отметили годовщину свадьбы. Филамена подарила своему супругу дочку. Я очень рада за них, но их счастье напоминает о моём несчастье. У меня никак не получается забеременеть. Мой милый Панаёте успокаивает меня и говорит, что всему своё время. Чтобы отвлечь меня, он везёт меня в Афины, а я молюсь о том, чтобы вернуться из этой поездки беременной. Как мне хочется скорее родить по на йоти судочку или сына, чтобы в нашем доме наконец зазвучали детские голоса. Ирина закрывает дневник, а я вспоминаю билет на самолёт в Афины и пожелтевший билетик в Акрополь из забывной коробки. Должно быть, он остался с той поездки, через год после свадьбы. Сколько мольбы и страстного желания в дневнике моей бабушки, но я знаю, что тогда её мечты не сбылись. И после поездки в Афины прошли годы, прежде чем она родила моего отца. Она так мечтала о детях. Тихо говорю я: если бы мой отец не был единственным ребёнком, сейчас было бы кому продолжить её дело и заняться отелем. Но тогда ты не оказалась бы здесь. возражает Ирина и внезапно морщится, поглаживая живот. Тебе плохо? волнуясь я. Малыш пинается. Она слабо улыбается. Футболистом будет. Хочешь потрогать? Не то чтобы я хотела, но мне неудобно ей отказать. Я кладу руку на живот, и через велюровую кофту чувствую толчок в ладонь. Это была пятка, гордо говорит Ирина. Вот оно. то чудо материнства, о котором мечтала моя бабушка и которого ей пришлось ждать много лет. Я тебя утомила. Я убираю руку с её живота. Тебе лучше прилечь. Да, давай продолжим потом. Ирина возвращает мне дневник и поднимается из-за стола. Я убираю дневник в сумку, выхожу из таверны, но иду не в бабушкин отель, а дальше по улице. Высматриваю сувенирную лавку с вывеской Синий кот, которую держит лучший друг моего отца с женой. У меня есть вопросы, на которые они могут дать ответы. Лавка совсем рядом с отелем Бабушкин, в каких-то 100 м. Я взволнованно останавливаюсь у уличной витрины, делаю вид, что рассматриваю яркие открытки с видом Санторини, а сама украдкой поглядываю вглубь зала. Там за кассой сидит крепкий мужчина лет 50. в чёрной футболке. Вероятно, это и есть Лукас. Вы что-то хотели? окликает меня по-английски женский голос, и из лавочки выходит статная женщина такого же возраста. А вот и Ангелики. За 30 лет со свадьбы она изменилась, но я вижу сходство с юной невестой со снимка. Его и захватило с собой как повод для разговора. Женщина приветливо мне улыбается. Она явно прожила счастливую жизнь, и всё ещё хороша собой. Да, я бы хотела купить открытку. Я не глядя беру со стойки открытку и направляюсь к кассе. Женщина следует за мной. Лукас поднимает курчавую голову, отрываясь от газеты со сканвордом. Я кладу открытку на кассу. Каллеспер, Лукас. Он удивлённо приподнимает густые брови, не узнавая меня, и что-то спрашивает по-гречески, но я его не понимаю. Калиспера ангелике. Я поворачиваюсь к его жене, которая стоит у меня за спиной. Калиспера, настороженно отвечает она. В её глазах мелькает проблеск узнавания. Я дочь Костеса, представляюсь я по-английски. Вероника. Супруги переглядываются. Наверняка они уже слышали о моём приезде от соседей. А вы его лучшие друзья, не так ли? Я достаю из сумки их свадебную фотографию и кладу на кассу. Лукас берёт её, смотрит и возвращает обратно, не произнося ни слова. Он вообще понимает по-английски. Похоже, беседовать придётся через его жену. Ангелики едва бросает взгляд на снимок и поджимает губы, как будто ей неприятно вспоминать о том, что связано с Костасом в день их свадьбы. Мой муж и твой отец были друзьями, говорит она по-английски. Но после его переезда в Афины мы редко общались. Когда вы видели его в последний раз? Ангелики бросает взгляд на мужа, который молча наблюдает за нами, и отвечает: В феврале, когда он приезжал на Санторини. Вы знаете, зачем он приезжал? Какие-то дела с отелем? Ангелики пожимает плечами. Костас собирался встретиться с Манолисом. При упоминании о недобросовестном управляющем я напрягаюсь. И он встретился, что если Маноле сбросил отца со скалы, когда тот уличил его в растрате. Ангелики качает головой. Манолеса не было на острове. Он уезжал к родным на Крит. Похоже, и эта ниточка ведёт в никуда. Вы знаете что-то о том, как погиб мой отец? С отчаянием в голосе спрашиваю я. Кто, как не лучший друг, может что-то выяснить? Но Ангелики не сообщает мне ничего нового. Он упал со скалы в море. Она сочувственно вздыхает. Мы соболезнуем тебе, Вероника. Лукас берёт открытку Санторини, которую я принесла на касу, его просительно смотрит на меня из-под кустистых бровей. Разговор окончен, ясно даёт понять он. А наведь тебе не нужна? Мягко спрашивает Ангелики. Я качаю головой, разворачиваюсь и выхожу из лавочки. Чёрно-белая кошка сидит напротив и смотрит на меня. Ты что, следишь за мной? Усмехаюсь я ей и иду обратно в отель. Кошка провожает меня, как будто хочет убедиться, что я не сверну с пути. Я захожу в супермаркет, чтобы купить ей пакетик кошачьего корма, а заодно воды и еды себе. Но когда выхожу обратно с пакетами, кошки и след простыл. День клонится к закату. По пути мне попадаются пары молодожёнов с девушкой-фотографом. Красивая миниатюрная невеста-брюнетка в белом платье принцессы, стройный элегантный жених в голубом костюме. Оба мои ровесники и так и сияют от счастья. Я улыбаюсь им и прохожу в свой отель. Но только кладу покупки на стойку, как в двери раздаётся громкий стук. Стефанос. Я радостно бегу открывать Но на пороге стоит свадебный фотограф, а позади неё маячит молодожёны. Добрый день. По-английски обращается ко мне девушка-фотограф. Простите, мы могли бы войти и сделать несколько снимков на вашей террасе? Да, конечно. Я рада, если бабушкина терраса послужит красивым фоном для свадебного фотоальбома. И стронюсь приглашая молодожёнов войти. Откуда вы? Из Франции. воркоют невесты с очаровательным французским акцентом Надо же, молодожёны со всего света едут в Париж, чтобы провести медовый месяц в самом романтичном городе мира. А французы выбрали для свадебного путешествия греческий Санторини. Я провожу счастливую пару и их фотографа на террасу, и они восторженно оглядываются. Фотограф деловито командует, куда им встать и как повернуться, а я остаюсь на рецепции, чтобы не мешать. Но любопытство не даёт мне спокойно разобрать покупки. Я то и дело поглядываю на открытую дверь террасы и ловлю моменты чужого счастья. Как счастлива невеста, как влюблён жених. Этот день навсегда останется в их сердцах и в кадрах в свадебном альбоме. Я смотрю на молодожёнов на моей террасе, мысленно дорисовываю над ними цветочную арку на фоне заката, и в моей голове вспыхивает бизнес-план. Я могла бы сдавать террасу под проведение свадеб. Спасибо. Благодарят меня фотографы и молодожёны, закончив фотосессию. Я провожаю их и желаю счастья, а потом бегом возвращаюсь на террасу и кружу по ней, обдумывая свою идею. В Москве я мечтала, чтобы мне доверили собственный проект, а сейчас я могу сама организовать свадьбу на Санторини. Пусть ремонт всего отеля я не потяну, можно хотя бы покрасить стены на террасе и закупить столы и стулья для банкета. Цветочные арки и букеты оплатят молодожёны, как и банкет, который можно заказать у Яниса. А я заработаю на аренде веранды с одним из лучших видов на Санторини и организации свадьбы. Находясь здесь на острове, я могу организовать трансферы, приём гостей, найти музыкантов, которые сыграют живую музыку, парикмахера и визажиста для невесты. Фотографы и операторы. Проводить свадьбы гораздо интереснее, чем принимать групповые экскурсии. А когда я достаточно заработаю на свадьбах, смогу отремонтировать отели, сдавать номера молодожонам и их гостям. Стук в дверь прерывает мои мысли. Молодожона или фотограф что-то забыли. Я распахиваю дверь, но на пороге стоит Стефанос. Не помешал? Ты как раз вовремя. Мне срочно нужно с кем-то обсудить мой план. Я затаскиваю его на террасу, рассказываю про молодожёнов, которые приходили фотографироваться, и про свою идею с проведением свадеб. Ну что скажешь? Нетерпеливо спрашиваю я. Стефано равнодушно пожимает плечами. Я в этом не разбираюсь. Я не деловой человек, а художник. Но если тебе надо будет что-то нарисовать, помогу. Я отворачиваюсь к морю и украдкой вздыхаю. Ну а что я хотела от художника? Стефанос обнимает меня сзади за плечи, и я взволнованно замираю от его близости. Но мысли об отеле не идут из головы. Мне нужно заплатить налог на наследство, чтобы оформить собственность на себя. От отца мне достались деньги, но их хватит только на одно: заплатить налог или сделать ремонт в отеле. Что, если пока не платить налог, а на эти деньги отремонтировать отели, начать получать прибыль? Заработаю за летний сезон, налог оплачу потом. Как думаешь? Я поворачиваюсь лицом к Стефаносу. Он ловит прядь моих волос, которые играет ветер, и с неожиданно серьёзным видом отвечает. Налог на наследство рассчитывается в зависимости от состояния недвижимости и её цены. Сейчас, пока отель требует ремонта, его цена ниже, и ты заплатишь налогов меньше. Но когда ты его отремонтируешь, цена возрастёт, и налог тоже. К тому же, ты не сможешь сдавать комнаты туристам, пока не получишь право собственности. Это будет незаконно, у тебя возникнут проблемы с налоговой. В его голосе звучат деловые нотки. Неожиданно слышать такие слова от художника. Ты говоришь как нотариус или как налоговый инспектор? Шучу я. Стефанос выпускает прядь моих волос и отворачивается к морю, моментально закрываясь от меня. как будто он позволил себе забыться, а теперь снова надел маску. Я не хотела тебя обидеть. Я трогаю его за локоть. Просто я совсем не разбираюсь в греческих законах и хотела с кем-то посоветоваться. Посоветуйся с кем, кто в этом что-то понимает. Резко отвечает он. Я простой художник. Ты не против, если я порисую? Пожалуйста. Я отступаю, пока он устанавливает аттиюдник. и достаёт по литру. Стефанос начинает рисовать, а я сажусь в кресло и устремляю взгляд на небо, по которому плывут белые облачка. Мне тоже есть о чём подумать. Завтра приедет оценщик, и я буду понимать, сколько придётся заплатить за налог на наследство. Очень надеюсь, что денег со счёта отца хватит. А пока я возвращаюсь к организации свадьбы и начинаю составлять план. Мне нужно вернуться в Москву, чтобы доработать месяц и получить зарплату. Сейчас она мне очень пригодится, и я не могу себе позволить продлить отпуск за свой счёт. Значит, лететь в Москву надо уже в пятницу. Зарплату за апрель я прибавляю к 100.000 руб. на моей карте и перевожу сумму в евро. На побелку террасы и закупку стульев должно хватить, особенно если я съеду со съёмной квартиры в Москве сюда на Санторини. Этим самым сэкономлю на аренде ещё 500 евро. Мысленно я уже вывожу вещи из квартиры, возвращаю ключи хозяйке и пишу заявление об увольнении. За месяц я успею закончить свои дела в Москве и вернусь на Сантарине, чтобы заняться с первоблагоустройством террасы, а потом мы организацией свадьбы. Я представляю счастливых молодожёнов на моей веранде, их улыбки, клятвы и аплодисменты гостей. Аплодисменты и в самом деле звучат. Вынырнув из своих грёз, я вижу, что солнце уже скрылось за горизонтом. Смолкают и рукоплескания туристов, которым повезло наблюдать сегодняшний закат на Санторини. А я самое главное пропустила. Встав с кресла, я подхожу к Стефаносу, который увлечённо рисует небольшую картину. На ней я узнаю террасу, где мы стоим. У тебя хорошо получается. Насколько хорошо? Стефаноз Лукаво усмехается. На 30 евро или 50. Ты хочешь, чтобы я её у тебя купила? Теряюсь я. Я хочу её продать, глупая. Хыркает он. Надо же мне на что-то жить. Я по-прежнему ничего не знаю о нём. Никуда он уходит, нигде ночует, ни как проводит дни. Но я рада тому, что на закате я не чувствую себя одинокой. Дальше по улице есть сувенирная лавка. Пройди туда. Советую я, вспомнив, что видела какие-то картины у входа. На ней вывеска с синим котом. С синим котом? Стефанос хмыкает. Я её рисовал. Правда? удивляюсь я. Ага, это был мой первый заказ здесь на Санторини, неделю назад. А после неё я ещё сделал вывески для ресторана и расписал стену в таверне. Хочешь Внезапно предлагает он: "Я тебе тоже нарисую вывеску. Старая совсем выцвела". "Пока рано. Я ведь ещё не открываю отель". Стефано смакает кисть в чёрную краску и дорисовывает что-то в углу картины. Затаив дыхание, я слежу за тем, как постепенно на холсте проступает кошачья мордочка. "Чёрно-белая кошка", восклицаю я. "Ты её тут видел? Вообще-то нет." Стефанос чешет нос, оставляя на нём пятнышко краски, и продолжает дорисовывать силуэт сидящей кошки. Она поразительно похожа на ту, которая гуляет по отелю и похозяйски заходит в спальню бабушки. Это какая-то мистика, ворчу я. Она постоянно тут крутится, но кроме меня её никто не видит. Ни Ирина, ни Филамена, ни вот Стефанос. А почему ты тогда изобразил её здесь, в моём доме? Удивляюсь я, глядя, как художник рисует кошачий хвост, обвивающий силуэт. Стефанон ставит последнюю точку. Рисунок закончен. Чёрно-белая кошка сидит на террасе бабушкиного отеля, а над ней по розовому небу плывут белые облака. От рисунка так и веет теплом и уютом. Решило, что этот угол пустоват, и в нём не хватает жизни. Стефанос начинает складывать кисти. Жизни Задумчиво повторяю я, не сводя взгляда с кошки. Зои. Внезапно говорит Стефанос. Я вздрагиваю, услышав имя матери. Что? Это жизнь по-гречески. Стефанос улыбается. Продолжим наш урок. Но сперва. Я дотрагиваюсь до его носа, стираю пятнышко краски и показываю ему. Вафи. Смеётся Стефанос. Краска. хрома цвет Я повторяю за ним слова, которые он называет. Многие из них звучат привычно на русский слух. Стефанос хвалит меня и говорит, что я настоящая гречанка. А мне и в самом деле нравится звучание этого языка, на котором говорили мой отец, бабушка и дедушка. Хотела бы я владеть греческим настолько, чтобы самой читать дневник бабушки Афины. Мои волосы треплет ветер Стефано словит тёмное приятие накручивает на палец, заставляя меня смущённо замереть. Аэрос. Ветер, говорит он. Динатос Аэрос сильный ветер. Коме волосы. Я повторяю за ним, а Стефано внезапно спрашивает: "А как это будет по-русски?" Теперь уже я беру на себя роль учительницы. А Стефаноs прилежно повторяет за мной русские слова. Я беспрестанно хохачу над его произношением и поправляю его. А как будет по-русски: "Я тебя люблю"? Он бросает на меня пламенный взгляд, и забавный урок вдруг перестаёт быть таким. Только что мы шутили и смеялись как друзья, а сейчас я понимаю, что мы одни на террасе под закатным небом. Мужчина и женщина. Шаги от поцелуя, а может, и от чего-то большего. Не скажу. Я поворачиваюсь к морю, чтобы скрыть смятение и дрожь. Почему? Стефана сберёт меня пальцами за подбородок и разворачивает к себе. Потому что такие слова не говорят просто так. Их говорят только особенному человеку. Тихо отвечаю я: "А ты когда-нибудь любила?" Я молчу. Ещё недавно я думала, что люблю Кирилла, но теперь уже в этом не уверена. Не знаю. Шепчу в ответ. А ты? Раньше нет, а сейчас. Стефанос наклоняется ко мне, а в его чёрных глазах сверкают звёзды. Се агапо. Я тебя люблю в переводе с греческого. Произносит он и я чувствую на губах его жаркое дыхание. Но поцеловать меня он не успевает. Нам мешает сигнал мобильного. Греческая мелодия разносится по террасе. И Стефанос отшатывается от меня с досадой, вынимая из кармана джинсов телефон. Бросает взгляд на экран и мрачнеет. Не ответишь? резко спрашиваю я, вспомнив, что вчера, во время нашей прогулки по Ферии, ему тоже звонили, и он не хотел общаться. Вдруг это твоя жена? Стефанос вспыхивает и показывает мне экран. На нём фото седого мужчины в костюме, который годится ему в отцы. "Довольно?" хмуро спрашивает он. Мои щёки вспыхивают от стыда, а Стефанос отворачивается к морю и отвечает на звонок. Его разговор с отцом явно не из приятных. До меня доносится резкий, властный голос отца, который явно привык командовать. Стефанос вяло огрызается в ответ. И первым прекращает разговор, а затем внезапно для меня силой размахивается и бросает телефон в море. Я громко ахаю. Стефанос поворачивается ко мне и горько усмехается. Ты жалеешь, что не знала своего отца, а я жалею, что знаю. Он выглядит таким расстроенным и несчастным, что я подхожу к нему и крепко обнимаю, чтобы утешить. Я не жду, что Стефанос будет со мной откровенным просто сочувствует тому, что его отношения с отцом не сложились. Но он внезапно начинает говорить: "Я единственный сын. И отец ждёт, что я продолжу семейный бизнес. Другие варианты моего будущего даже не обсуждаются. Я с детства любил рисовать, и учителя говорили, что у меня есть способности. Но отец даже слышать об этом не хотел. Вместо художественной школы я поступил на экономический факультет, как хотел отец. но никогда не прекращал рисовать. А отучившись, поработал на отца и понял, что это не моё. Я сказал отцу, что буду художником, бросил всё и приехал сюда. Но он звонит мне каждый день и требует вернуться. Теперь больше не будет. Стефана усмехается, глядя на море, куда швырнул свой мобильник. Как ты теперь без телефона? спрашиваю я. Свободно. Весело отвечает он. Теперь отец меня не достанет. А твоя мама? Стефана сморщинеет. Мама всегда настороняется, не на моей. Мне жаль. Не будем. Он мотает головой с чёрными кудрями, а я думаю о том, что эта причёска наверняка тоже знак неповиновения. Мне трудно представить тебя в деловом костюме где-то в офисе. Признаюсь я, ты бы меня не узнала, если бы увидела. Он смеётся. А что у вас за семейный бизнес? Улыбка резко сползает с его лица и Стефанос снова замыкается. Если не хочешь, не говори, поспешно добавляю я. Ритуальные услуги. Похоронным голосом отвечает Стефанос. Я прыснула, решив, что он шутит, но парень остаётся серьёзным. Ты серьёзно? поражаюсь я. Меньше всего на свете я могу представить жизнелюбивого и весёлого художника, продающим гробы и организующим похороны. Теперь ты понимаешь, почему я сбежал, мрачно спрашивает Стефанис. И, пожалуйста, давай больше не будем возвращаться к этой теме. Я киваю. Мне и самой неохота вникать в тонкости похоронного бизнеса по-гречески. Небо над нами окончательно темнеет, и на нём зажигаются звёзды. Мне пора. Стефано собирает свои вещи и картину. Если у него и были какие-то романтические намерения прежде, то после разговора с отцом и откровения со мной, ему хочется побыть одному. Я провожаю его и запираю дверь. Взяв со стойки телефон, вижу пропущенные сообщения от Кирилла. Он интересуется, как прошёл мой день, и когда я возвращаюсь домой. Вместо того, чтобы написать в ответ или перезвонить, я отключаю телефон. Выбросить его в стирасы в море, у меня не хватит духу, но сегодня мне тоже хочется побыть вне зоны доступа.